Экзистенциализм. 73. -е. Все государства и общества содержат зародыши фашизма. Они стремятся к однополюсности, к навязыванию другим своих правил. Вот почему истинное противоядие против фашизма не социализм, а экзистенциализм. 74. -е. Экзистенциализм — это бунт индивида против всех тех идейных систем, психологических теорий, разных форм общественно-политического гнета которые пытаются лишить его индивидуальности 75 -е. экзистенциализм в лучших своих проявлениях пытается возродить в индивиде ощущение его собственной уникальности понимание ценности внутреннего беспокойства как противоядие против интеллектуального самодовольства косности осознание того что нужно учиться делать выбор и самому отвечать за свою жизнь таким образом Экзистенциализм, помимо всего прочего, это попытка противостоять повсеместно распространенному и все более и более опасному чувству нему у современного человека. 76. Экзистенциализм по своей сути враждебен всякой организации общества и всякой системе взглядов, которые не позволяют индивиду выбирать столько раз, сколько ему будет угодно, считать ли себя частью этого общества и этой идейной системы или нет. Эта неуступчивость, этот упрямый индивидуализм, делают его уязвимым для ложных истолкований, на которые гораздо мнимые экзистенциалисты, а правильнее сказать анархисты и философы от богемы, и уязвимым для нападок со стороны тех, кто придерживается традиционных взглядов на ответственность перед обществом и общественный договор. Семьдесят седьмое. В экзистенциализме слышится призыв отринуть традиционные кодексы морали и поведения, особенно если они навязываются властью или обществом безо всякого внятного обоснования, кроме единственного — освещенности традиций. Другой, постоянный призыв — исследовать мотивы. Первым экзистенциалистом был Сократ, не Кьеркегор. Школа Сартра выдвинула теорию ангажированности — Но перманентная ангажированность в отношении религиозной или политической догмы, так называемый католический или коммунистический экзистенциализм, глубоко не экзистенциалистична. Экзистенциалист должен, исходя из своих убеждений, судить о всякой ситуации по существу, всякий раз заново взвешивать свои мотивы перед лицом новой ситуации и только тогда делать выбор. Он никогда ничему не принадлежит в том смысле, в каком любая организация требует принадлежности от своих членов. 78. Для меня невозможно отвергнуть экзистенциализм, хотя возможно отвергнуть то или иное экзистенциалистское действие. Экзистенциализм не философия, а способ смотреть под определенным углом зрения на другие философские системы, определенным образом с ними обращаться. Это своего рода теория относительности среди теорий абсолютной истины. 79. Большинство людей находят удовольствие в том, чтобы приспосабливаться и принадлежать. Экзистенциализм, очевидно, непригоден для подрыва политических или социальных устоев, поскольку он не способен на организованное догматическое сопротивление и на формулирование принципов сопротивления. Он способен только на сопротивление одного отдельно взятого человека, на выражение одного частного мнения, такого, например, как эта книга.